Энн Пэтчет родилась в 1963 году в Лос-Анджелесе, в возрасте шести лет переехала с семьей в Нэшвилл. После окончания колледжа занималась журналистикой. Ее первый роман «Святой покровитель лжецов», вышедший в 1992 году, удостоился высокой оценки литературной критики. С тех пор Пэтчет написала еще шесть романов и три нехудожественные книги, получила целый ряд престижных литературных наград, в том числе премию «Петчет». Orange премию Pen Faulkner и премию Американской ассоциации книготорговцев. В 2011 году она открыла в Нэшвилле собственный книжный магазин Парнас. N сотрудничает со многими ведущими изданиями: New York Times, Harper's, Washington Post, Vogue и другими. В 2012 году журнал Time включил N Petchet в список 100 самых влиятельных людей в мире. Роман Бельканта был переведён на 30 языков и разошёлся в мире тиражом более миллиона экземпляров. Энн живёт в Нэшвилле с мужем Карлом Ван Девендером и собакой Спарки. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos, декабрь 2018 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Кирилл Петров.